Глава восемьдесят девятый В центральном участке Джон Крейн и Мос, затаив дыхание, ловили оперативную информацию, приходившую с пункта управления в участке Мейдстоун. Они слышали, что два вертолета приближаются к сушильне, скорая помощь и вооруженный наряд полиции. Мелани вошла к ним в комнату, услышав о происходящем. «Эрика и Питерсон вошли в сушильню без разрешения», — сказал Джон, чуть не плача. «Они нашли Бэт Роуз, но подозреваемый. Дэрил Брэдли выстрелил в Питерсона, и мы не знаем, жив он или...» Его голос оборвался. «Значит, он жив». заявила Мос, стараясь сохранять самообладание. «Пока мы не услышим о его смерти, он жив, слышишь?» Джон кивнул, Мелани сжала руку Мос. из рации послышалась, что вертолет скорой помощи попробует приземлиться, но земля слишком мягкая. Вооруженный наряд отрапортовал, что находится в состоянии ожидания. Подозреваемый вооруженный опасен. — Повторяю, подозреваемый вооруженно опасен. — Ну, давай, — прошептала Мосс, — пожалуйста, пусть все закончится хорошо.